Глава 62. Не прошло и часа после сообщения, как к нам заявились королевские гвардейцы с каким-то важным дознавателем во главе. «Лорд Дин Харрисон, есть все основания полагать, что вы причастны к смерти Виконта Луи Бентинга. Прошу последовать за мной. И вас, капитан», — посмотрел он на Олова, «как исполнителя воли своего господина». Я стояла неживая жива, ни не мертва, Холод сковал конечности, но когда к моему мужу подошли дюжи и солдаты, я отмерла и ринулась в атаку. «Добрый вечер. Скажите, а теперь так принято заявляться в чужой дом и без приветствия, без обозначения своего имени уводить людей?» «Прошу прощения, леди Харрисон. Капитан Дэвис, главный дознаватель Саутгемптона». Как-то уж очень нахально поклонился сей крайне неприятный типчик, невысокого роста, с бегающими туда-сюда темными глазами. Острый нос и подбородок седой, какой-то болезненный цвет лица делали его чем-то похожим на крысу. «Прежде чем вы увидите моего супруга, прошу предоставить неопровержимые доказательства». Я встала так, чтобы заслонить собой Дина, скрестила руки перед грудью. Никогда не вела себя высокомерно агрессивно, но сейчас готова была порвать этого детектива на мелкие кусочки. «Свидетели где? В какое время было совершено убийство? Вы осмотрели место преступления?» «Мне нужны вещественные доказательства, что именно капитан Олов все это совершил. Вы нашли следы, возможно, отпечатки обуви, обрывки одежды, откуда пришел преступник, в какую сторону ушел, он был один или с подельниками, орудие преступления назвать можете?» С каждым моим словом брови мужика поднимались все выше. «Не понял», — переспросил он, когда я взяла небольшую передышку. «Весь день, вплоть до вашего прихода, мой муж не отходил от меня ни на шаг, как и капитан Рейган». Он главный в охране Зевса, сами понимаете. Моего коня нельзя оставлять ни на минуту без присмотра. Он фаворит нынешнего сезона «Скачек». Весь дом, десятки человек могут подтвердить, что и лорд Харрисон, и капитан Оливер были здесь, в этом самом доме. В комнате наступила тишина. Гвардейцы с вытянутыми лицами смотрели на меня, явно не зная, что сказать. Впалые щеки Дэвиса странно позеленели, кажется, от злости. Капитана Рейгана видели рядом с домом Виконта Бентинга всю последнюю неделю, как и других наемников графа Харрисона. Все знают, что Энгер может победить вашего Зевса, но вы решили подстраховаться и устранить его хозяина, а затем и взяться за животное. Какой же бред он несет, и сам свято верит во всю эту чушь. Как я оказалась прямо напротив дознавателя, сама не заметила, но, вперевшись в его крысиную физиономию ясным взором, зашипела. «Кто вас нанял? Кто вам заплатил за поклёб?» «Что?» Голос его дрогнул, и сам он дернулся назад, лишь бы подальше от меня. «Капитан Дэвис!» — я независимо распрямила плечи. «Пойдите вон из этого дома, чтобы ноги вашей здесь не было без железных доказательств вины моего мужа или капитана Рейгана в этом деле!» «Да я! Да вы!» — отмер секунду спустя детектив, потряся кулаком в воздухе. Капитан. Обратился к нему один из гвардейцев сопровождения. «Леди права. Мы вернемся. Никто не уйдет от карающей длани нашего правосудия!» Раскричался крыс и, бросив на нас презрительный взгляд, чеканя шаг, вышел вон. «Мистер Стейр», — повернулась к нашему дворецкому, «проследите, чтобы эти люди не задержались на территории особняка». «Да, госпожа». Коротко поклонившись, мужчина отправился выполнять поручение. «Олаф, пошли следом за ними кого-нибудь неприметного!» Прогудел позади голос Дина. До этого муж хранил странное молчание. «Особенно меня интересует, куда отправится этот Дэвис, а точнее, кому?» Люди потихоньку разошлись, остались я и муж. «Ты почему не сказал в свою защиту ни слова?» Строго нахмурив брови, возмутилась я. «А зачем?» На губах супруга расцвела белозубая улыбка. «Ты и сама прекрасно справилась. Такая разгневанная фурия, ух!» «Тебя могли забрать в темницу? Как ты не понимаешь?» «Ты бы стал носить мне всякие вкусности?» «Конечно! Что ты такое говоришь?» Дошло до меня, а муж уже вовсю смеялся, подхватил меня на руки и крепко прижал к своей сильной широкой груди. «Я бы тебя освободила!» «Как?» Зарывшись лицом в мои волосы, уточнил Харрисон. «Внесла бы залог. Сумма не имеет значения». «Что такое залог?» На секунду оторвавшись от меня, Дин заглянул мне в глаза. Это когда законно можно дать деньги за подозреваемого, и ему позволят выйти на свободу до суда. Как смогла, ответила я, чувствуя, как от нежного взора супруга начинают таять и хотеть большего. Интересно. Нужно внести предложение на следующем заседании лордов. А если нельзя за золото, я бы устроила тебе побег. Какая у меня жена авантюристка. Просто сорви голова. А внешне ангелочек, утонченная и рассудительная леди. «У меня горячее сердце», — засмеялась я. «И это правда», — согласился один, наклонился ко мне и нежно поцеловал. Мой сон был полон тревог и переживаний. Казалось, что сейчас в комнату ворвутся королевские гвардейцы и заберут моего мужа туда, откуда я не смогу его вытащить. Дробный стук в дверь вырвал меня из суматошных, изматывающих видений. Я резко подскочила в кровати с гулко бьющимся где-то в горле сердцем. «Все хорошо, любимая». Рядом сидел Дин и нежно погладил меня по руке. «Я быстро». Муж отправился узнать, кто это, а вернувшись, стал деваться. «Что случилось?» — спросила я встревоженно, следя за его порывистыми движениями. «Этот самый Ищейка после нас прямиком отправился в дом герцога Саутгемптона. Оттуда в бордель, где встретился с какой-то дамой. По описанию, той самой, что работала здесь до нападения на пола А потом, вот не поверишь, куда он пошел. «В дом бентингов?» — прошептала я. «Милый, боюсь, тут замешаны очень большие деньги». Супруг присел на край кровати и взял меня за руку. «Саутгемптон держит скаковых. Но они не идут ни в какое сравнение с Энгером, а уж о Зевсе я и вовсе молчу. Герцог часто дает взаймы немалые суммы. К нему идут те, кому нужно много, очень много». Могу с уверенностью сказать, что Луи взял в долг у Саутгемптона и купил своего коня, обучил его там, за морем, затем перевез сюда. Герцог увидел жеребца, вдохновился и решил в этом сезоне ставить на него. Ставки по-крупному среди узкого круга лиц делаются задолго до самих скачек, поэтому переиграть и выбрать нашего Зевца он уже не смог». К тому же ты до последнего скрывала своего любимца, а Луи не знал о том, что Батлер вывел новую породу». «Ясно. Замешаны люди, которые сидят очень высоко». «Да, милая». Кивнул супруг, нежно поцеловал меня в лоб и встал. «А куда ты собрался на ночь глядя? За нашим домом точно следят». «У меня есть догадка. Недавнее представление было направлено не на меня, а на тебя. Если бы удалось упечь меня за решетку...» «Тебе бы предложили вариант отдать Зевса и таким образом выкупить свободу мне». «Я бы все отдала, чтобы ты был рядом», — кивнула я. «На твой был расчет. Продавить, заставить. Скорее всего, мне приписали бы еще что-то, чтоб уж наверняка. Такое делается почти мгновенно, если в руках много власти, и она никем не ограничена. Я собираюсь в дом Луи. Надо подтолковать кое с кем». «Следует работать на опережение, иначе нас обставят». «Подставят». «И мне нужно связаться со своими людьми. Деньги решают все. Их у меня не меньше, чем у Саутгемптона». И сказано так, без бахвальства, простая констатация факта. «Не выходи из дома, хорошо? Прежде я решу все проблемы с герцогом». «Это стоит сделать до нашего отъезда на последние скачки тройной короны». Дин помолчал пару секунд, пока накидывал на широкие плечи кафтан. «Ты уверен, что хочешь поехать?» «Две недели в пути — это немало. Благо, пару лет назад Стейкс перенесли из столицы в третий по величине город Империи. Он находится не так далеко от Ирландии. Для нас Портсмут куда ближе Бирмингема». «Вот возьму и придумаю железную дорогу, чтобы было быстро добираться куда нужно». Криво усмехнулась я. «Хм, а что это? Расскажешь потом?» Тут же заинтересовался муж. «Конечно, расскажу, только на детали не рассчитывай. Как сделать железную дорогу, не имею ни малейшего понятия». «А уж из чего состоит паровоз, тем более», — мысленно добавила я. «Договорились. Мне пора». Харрисон подошел ко мне и, нагнувшись, крепко поцеловал. «Будь осторожен, милый», — прошептала я ему в губы. «Непременно», — кивнул он.